Глава четвертая. Не менее интересные события. «Майкл!» – позвал женский голос. Мальчик встрепенулся и посмотрел на свою тетю. «Я зову тебя уже минут десять», – сказала она. «Где ты все время витаешь последние дни?» «Я просто задумался о занятиях в школе», – соврал Майкл. Настоящая же причина заключалась в том, что он обдумывал увиденный сегодня сон. Майкл вновь видел своих родителей – разговаривал с ними, но он никак не мог понять одну вещь, где они находятся. Мальчик каждый раз в своих снах оказывался в одном и том же месте. Он находился в каком-то сказочном лесу. Иначе просто не скажешь, ибо трава едва превышала 10 сантиметров роста и была зеленой, как сочное яблоко. В этом лесу росли такие толстые и высокие деревья, что потребовалось бы несколько взрослых мужчин, чтобы их обхватить. У некоторых деревьев листва вместо привычной зеленой имела оттенки блестяще-серебристого цвета, переливалась на солнце, как маленькие льдинки. Родители Майкла каждый раз приветливо встречали его у небольшой лесной хижины. Неподалеку находились еще дома, но Майкл видел их смутно, словно те были не в фокусе. — Я ухожу на работу, — сказала Элаиза и поцеловала в макушку племянника. «По каким-то причинам Мария отказалась в последний момент выйти на работу, а ведь сегодня ее смена. Знаю, что обещала погулять с тобой, но прости меня, малыш». виновато закончила она. «Ничего», — улыбнувшись, отозвался мальчик. «Погуляем в следующий раз». Майкл был даже рад тому, что останется сегодня один. Ему необходимо было многое обдумать, а это лучше всего делать, когда рядом никого нет. Тогда до вечера и веди себя хорошо в мое отсутствие. Майкл улыбнулся и увидел, как светло-синяя больничная униформа мелькнула в дверном проеме, и тетя вышла на улицу. Мальчик допил апельсиновый сок и поднялся в свою спальню. По какой-то неведомой ему причине, каждый раз, просыпаясь утром, Майкл обнаруживал, что его игрушки стоят не там, где он их оставлял вечером. Так, например, его армия солдатиков, оставленная в засаде возле письменного стола, оказалась почти возле самой его кровати, причем все солдатики были повернуты к нему лицом. Или взять еще плюшевые игрушки, которые тоже могли переместиться из одного места в другое. Майкл никому об этом не рассказывал, но был абсолютно уверен, что его игрушки по ночам оживают. Хотя он сам никогда не мог их подловить на этом. Майкл лег на кровать и закрыл глаза. В его голове тут же всплыли ясные воспоминания о фее. «Кто же она такая? Откуда знает его имя? И что это за все остальные, кто по ее словам о нем знает?» И еще его беспокоило то, как он вчера смог преодолеть огромное расстояние и время всего за несколько секунд. Эта мысль особенно его пугала. ведь он мог переместиться в любую минуту, и неизвестно, сколько на этот раз пройдет часов, а то и дней. Майкл поежился от последней мысли. Надо найти эту фею. Он решительно поднялся с постели, собрал свой рюкзак, взял самые необходимые вещи — веревку, фонарик, немного еды и перочинный нож. Майкл на мгновение застыл, глядя на рюкзак в своих руках. Он вдруг вспомнил, что последний раз собирал его в день прощания с родителями, когда они с отцом ездили на озеро рыбачить. Майкл качнул головой, возвращаясь в действительность. Он не знал, к чему ему готовиться и чего ожидать от своего похода. Но Майкл твердо решил отправиться в заброшенный дом Фордов на Кленовой улице. Субботний день стоял тихий и солнечный. На улице гуляли мамы с детьми в колясках и за ручку, Дети играли на площадках, взрослые прогуливались, а пожилые люди сидели на скамьях возле парка. Ничто не говорило о каких-либо странных событиях, происходящих в городе. Только вот Майкл повстречал фею, и она с ним говорила. «Куда идешь? – спросил пронзительный девчачий голосок. «Не твое дело», — буркнул Майкл. К нему присоединилась девочка из его класса на розовом велосипеде, Майкл не любил эту девочку за ее манеру лезть в чужие дела. Она имела привычку вынюхивать и выслеживать. — Как грубо с твоей стороны! — надменно сказала она, вздернув носик. — Я, между прочим, просто стараюсь быть дружелюбной. — Проявляй дружелюбие где-нибудь в другом месте! — предложил Майкл и зашагал быстрее. Но девочка даже и не подумала сдаваться. Она продолжала медленно ехать за ним и что-то все время бубнила и бубнила, но мальчик ее совершенно не слушал. «Представляешь, Маргарет Уилкинс собирается уйти из нашей частной школы. Говорит, что пойдет в обычную, государственную школу». Девочка закатила глаза. «Какая глупость с ее стороны!» Майкл повернулся и посмотрел на нее, как на сумасшедшую. «Миранда», — сказал он, остановившись, — «оставь меня, пожалуйста, в покое». Девочка тоже остановилась. Ее светлые волосы трепал легкий ветерок. Девочка была очень красива. Она сощурила свои зеленые глаза и сказала. «Ты очень странный, Майкл Уоттерс, но мне нравится все странное и необычное». «Хм...» — протянул Майкл, замявшись. «Так куда ты направляешься?» Поняв, что Миранда от него не отстанет, Майкл вздохнул в покорности судьбе и ответил. «В заброшенный дом Фордов». «Ты что?» — выдохнула она. «Это же дом с привидениями, и нам категорически запрещено туда ходить. Моя мама говорила, что там погибла вся семья Фордов. Это опасное место. Не советую тебе туда ходить». «Я сам в состоянии определить опасности», — бросил Майкл и зашагал дальше. «Как бы от нее отвязаться? Приставучая, как надоедливая муха», — думал Майкл, шагая все быстрее навстречу своей цели. Несмотря на все предупреждения, девочка не отставала и продолжала за ним ехать. Похоже, ей было интересно, зачем Майкл туда направляется. Большой пес за решетчатым забором вновь залаял при виде Майкла и его спутницы. Должно быть, узнал, а может, он на всех лает, кто проходит мимо. Особняк Фордов выглядел мрачным и отпугивающим. Высохшее дерево у дома словно отражало его нежилую атмосферу. Окна дома были заколочены досками, чтобы никто посторонний не лазал внутрь. Но некоторым любопытным детишкам все-таки удавалось проникать в дом, отчего полиция не раз уже приезжала по вызовам соседей. Взрослые боялись, что дети в пустом доме могут разжечь огонь или совершить еще что-нибудь опасное. Майкл осмотрелся по сторонам и пошел к заднему входу. Он знал, что входные двери заперты, а потому не имеет смысла пробовать их открыть. Девочка с любопытством следовала за ним. «Что ты хочешь здесь найти?» прошипела она, ведя свой велик в поводу. «Мы можем нарваться на неприятности». «Я тебя за собой не тащу. Можешь идти домой», — отмахнулся Майкл. Пес за забором недружелюбно на них лаял, пуская слюни. Мальчик еще раз осмотрелся по сторонам, снял рюкзак и просунул его в подвальное окно, а после сам спустился вниз. «Ты там живой?» Поинтересовался настырный голосок. Майкл покачал головой и готов был возвести руки к небу, чтобы молить о спасении. — Да, — сказал он вместо этого, — и оставайся там, не спускайся сюда, — добавил он с приливом вдохновения. — Что ты собрался делать в этом пыльном заброшенном подвале? Но Майкл больше не собирался отвечать девочке. Он достал фонарик из рюкзака и включил его. В подвале стояли какие-то пыльные ящики и коробки с неведомым содержимым. Еще тут была старая мебель, наверное, принадлежавшая семье фортов. Майкл подошел к занавешенному большому зеркалу и сдернул с него покрывало с толстым слоем пыли. Закашлившись и пару раз чихнув, он отошел назад. Зеркало было вполне обычным, если не считать странных витиеватых символов, шедших по окантовке золотистой змейкой. Не разбирающийся в языках человек мог бы предположить, что это арабские письмена, но Майкл почему-то знал, что это не так. «Как думаешь, на каком это языке написано?» — раздался над ухом девчачий голосок. Майкл едва не выронил фонарик от неожиданности. «Что?» — просипел он, отпрыгнув в сторону. «Ты что здесь делаешь?» «Мне стало скучно наверху», — призналась девочка. «А здесь, похоже, много всего интересного». Майкл только покачал головой. Ему не терпелось найти фею, и он боялся, что из-за Миранды она не захочет показываться. Мальчик бросил еще один взгляд на странное зеркало, в котором отражались лишь они двое, и двинулся к лестнице. — Ты что, хочешь подняться в дом? — Да, мне нужно кое-что здесь найти. — Что может быть твоего в этом заброшенном доме? — недоуменно спросила девочка, шагая следом. Майкл решил, что лучше отвечать на вопросы Миранды, если он хочет сохранять спокойствие. «Я видел кое-что вчера днем, когда прятался здесь». «От этих хулиганов? Кевина, Фитт, и его дружков?» — проницательно заметила Миранда. «А кого именно ты видел в этом доме? Призраков? Или, может быть, какого-нибудь живого человека?» «Помолчи, пожалуйста», — взмолился Майкл, поднимаясь по лестнице. Он старался прислушиваться ко всем звукам, вдруг услышит трепет маленьких крылышек. Но рядом лишь сердито сопела Миранда. Майкл открыл двери, и они вышли на первый этаж особняка Фордов. Мебель по-прежнему стояла на своих местах, закрытая белыми покрывалами. Правда, сейчас они уже были не такими белыми, а скорее серыми от пыли и грязи, скопленной за годы. По какой-то причине дом Фордов так и не смогли продать. Люди приходили, смотрели, но все отказывались в последний момент. Так дом и остался, пустовать без хозяина. Но интересно еще и то, что его не отдали под нужды города, словно этот дом защищала некая магия. «Мне тут не нравится», — призналась Миранда. «Очень странная атмосфера вокруг, и вообще что-то здесь не так». «Нечего было тогда идти за мной», — недовольно отозвался Майкл. Он осмотрел холл, гостиную, но ничего, кроме пыли и пауков, не обнаружил. А когда он уже почти совсем отчаялся, внезапно услышал желанный звук. Он доносился у лестницы, ведущей на второй этаж. Майкл побежал в холл, Миранда следом. — Что это такое? — пораженно спросила девочка, указывая на лестницу. Нечто желтое быстро мелькнуло и исчезло. — Фея! Она здесь! — Майкл с бешено стучащим сердцем поспешил к лестнице. Желтого огонька не было, но зато мелькнуло сразу три новых — красный, синий и зеленый. Они промчались почти вплотную к Майклу, чуть не коснувшись пуговиц на его рубашке. «Что это за огоньки?» — испуганно пропищала Миранда. «Майкл Уоттерс и Миранда Стюарт!» — прозвучал хор голосов. «Откуда они знают наши имена?» — девочка чувствовала, как медленно сходит с ума — И стало по-настоящему страшно. «Майкл Уотерс, Миранда Стюарт!» Продолжали хором петь голоса. Огоньки носились так быстро и рьяно, что за ними почти невозможно было уследить. Разноцветные дорожки раскрасили холл. Майкл бегал по дому, пытаясь поймать хоть один огонек и расспросить его обо всем. Но огоньки не желали быть пойманными. Они ускользали от цепких рук мальчика в самый последний момент. Они продолжали скандировать хором имена детей, от чего Миранда боялась еще больше. Хор напоминал одержимые песнопения, и у Майкла пробежали по затылку мурашки, приподнимая волоски. «Постойте же!» — кричал Майкл, но огоньки то и дело дразнили его, подлетая и улетая. Но когда появился желтый огонек, остальные, словно испугавшись, замолчали и исчезли. «Миндель!» — позвал Майкл — прошу, ответь мне на мои вопросы». «Майкл Уоттерс все узнает», — весело ответила ему фея. «Но узнает не сегодня». «Почему?» — в отчаянии протянул Майкл. «Я хочу знать, где мои родители и кто обо мне еще знает». Миндель заливисто рассмеялась, закружившись возле старинной люстры. «Еще не время, Майкл Уоттерс», — ответила фея, — «но скоро ты будешь готов». Затем Она подлетела так близко к мальчику, что у него от яркого света заболели глаза. Майкл хотел было спросить, когда это скоро наступит, но вместо этого он моргнул и в следующее мгновение понял, что фея исчезла. Не было и других огоньков, стояла гробовая тишина, и особняк вновь превратился в пыльное, унылое старое здание. «Что это было?» Допытывала его Миранда получасом позже, когда они шли домой. «Я имею право знать. Эти странные огни знали мое имя. И ты слышал, как они жутко пели наши имена? Меня это все очень пугает». «Эти странные огни...» Майкл повернулся к Миранде. «Это были фей, Все четыре». «Феи?» — девочка расхохоталась. «Нам уже не по пять лет, чтобы верить в такие глупости». «Ты сама видела и слышала их!» — развел руками Майкл. «Да, но феи!» «А что же это, по-твоему, было тогда, если не феи?» Девочка поджала губы, задумавшись. «Мне пора домой, Майкл», — сказала она вместо ответа. «До свидания». «Пока», — бросил Майкл, наблюдая, как Миранда уезжает через дорогу на своем розовом велосипеде. Он надеялся, что встреча с Миндель даст ему ответы на его вопросы, но вместо этого... Вопросов появилось еще больше. Откуда феи знали имя Миранды? Может, они знают имена всех детей, как Санта-Клаус? А может, она тоже как-то связана с феями? С этими размышлениями Майкл вернулся домой. Элоиза еще не было, а потому Майкл сразу же поднялся в свою спальню и лег на кровать. Его мучили все новые и новые вопросы, поднимаясь в голове подобный фейерверку и взрываясь, распираемые любопытством. «Время еще не пришло», — повторил мальчик, закрыв глаза. «Время для чего? И когда оно придет, это время?» Веки мальчика наполнялись тяжестью, и он медленно погрузился в сон. «Майкл!» — позвал его откуда-то голос. Майкл обнаружил, что стоит на лесной тропинке в окружении деревьев. Лес напоминал ему тот, что он видел в своих снах. Мальчик медленно двинулся вглубь лесной чащи. Вокруг были только деревья, тишина, и лишь небольшой холмик виднелся на горизонте. Птицы не пели. Это несколько обеспокоило Майкла. Ему это показалось недобрым знаком. «Майкл!» — вновь позвал голос. Майкл остановился и прислушался. Голос словно исходил от ветра. Он осмотрелся по сторонам, но никого не заметил. «Иди к нам!» — шептал голос. Легкий ветерок поднял несколько опавших листьев и закружил их в танце. Мальчик завороженно наблюдал за происходящим. Казалось, ветер умел думать, говорить и осознанно перемещаться. «Идем с нами!» — снова прошептал бестелесный голос. Мальчик поежился. Ему было неприятно находиться одному в лесу, но что-то, помимо голоса, влекло его вперед, и он последовал к неведомой цели. Чем дальше он заходил в лес, тем больше понимал, что находится в необычном лесу. Все вокруг, включая воздух, пропитано магией. Майкл чувствовал это и даже раз или два заметил, как нечто хвостатое мелькнуло меж больших деревьев. «Ты на верном пути!» — шептал ему голос. «Еще чуть-чуть осталось. Поспеши!» Погода начала быстро меняться, становилось мрачно и холодно. Мальчик поднял взгляд кверху и увидел вместо привычного голубого неба красно-оранжевое, словно по всему небу разливался солнечный закат. Он не понимал, что происходит вокруг, но чувствовал, что ничего хорошего это в себе не несет. Воздух словно смерзся и стало тяжело дышать. Задыхаясь, Майкл двинулся дальше. Он знал, что ему нужно двигаться, тогда тьма не сможет им овладеть. Спустя некоторое время, когда мрак окончательно сгустился над волшебным лесом, мальчик вышел к небольшому домику. «Ты пришел к нам!» — радостно улыбаясь, проговорили двое молодых людей — мужчина и женщина. Майкл шел по лесной тропинке к домику навстречу этим людям. Все выглядело таким знакомым и родным. Он знал, где оказался, знал, кто эти люди, что стояли у небольшого лесного домика — Майкл ощутил прилив спокойствия и легкости. Он в безопасности. «Мама!» — сказал он. «Папа!» Мужчина и женщина подошли к мальчику и обняли его. Так крепко, как еще не обнимали прежде. «Это все происходит по-настоящему?» — спросил он с надеждой, глядя то на мать, то на отца. «Ты сейчас спишь в своей постели, но все, что происходит, за правду». С улыбкой ответил отец. — Вы живы? — задал мальчик, давно мучающий его вопрос. Он так часто видел своих родителей, общался с ними во снах, но впервые мог контролировать собственные действия и слова. Обычно все происходило словно по сценарию, но сегодня почему-то все изменилось. Даже атмосфера вокруг выглядела иначе. Она была более живой, но в то же время безрадостной и скорбящей. Майкл мог видеть каждую деталь, причем ясно, а не расплывчато, как это бывало раньше. Мальчик осмотрелся по сторонам и заметил вокруг десятки домов. Похоже, здесь располагалась целая деревня. Едва он подумал об этом, как увидел людей и каких-то странных животных, то ли лошадь, то ли птицы, только что лихо приземлилась, спикировав в загон. Мальчик раскрыл рот от удивления. Люди выходили из своих домов... и смотрели на мальчика печальными, больными глазами. Он ощущал их боль, тревогу и безнадежность. Майкл не понимал, почему так происходит, ведь в его снах все было хорошо. Он ни разу не видел мрака и этой пугающей обстановки. Мир словно умирал. — Ты должен во многом разобраться, сынок, — сказал отец, заметив недоумение на лице сына. — Ты особенный, — добавила мать и положила руки ему на плечи. Но почему я особенный? Что я должен понять?» Майкл смотрел на родителей и не мог поверить собственным глазам тому, что он видит их и разговаривает с ними. «Ты должен узнать правду. Узнай ее и найди к нам дорогу». «Но где мне искать эту правду?» Майкл чувствовал, что времени остается мало, что нечто тянет его назад, и он страстно желал получить ответы. «Верь своему сердцу!» «Оно приведет тебя куда нужно, и помни, мы любим тебя!» Прошептали в голос родители. На их лицах замерла печальная улыбка, а из уголков глаз струились слезы. Видение рассеялось так же быстро, как и появилось. Майкл вновь лежал на своей постели. Он медленно поднялся и сел на кровати. С его ресниц упало несколько золотых пылинок. Майкл испугался... и, буквально спрыгнув с кровати, поспешил к зеркалу. Заглянув в него, он увидел свое напуганное выражение лица и растерянность, а в уголках серых глаз что-то блестело. Он коснулся кончиком указательного пальца и понял, что это та же самая золотая пыль, что упала с глаз минуты и раньше. Что же это такое? Майкл завороженно смотрел на кончик своего пальца, пытаясь понять, откуда это взялось. В комнате мелькнул желтый огонек. словно ответ на его незаданный вопрос. «Постой — Постой! — завопил мальчик, но фея, весело засмеявшись, вылетела в открытое окно. Майкл подбежал к окну и наблюдал, как фея улетает все дальше от его дома, оставляя за собой ярко-желтый шлейф. Он не понимал, что происходит, но твердо знал, что должен найти ту правду, о которой говорили его родители.